Я думаю, это должно быть шикарно. Всем привет! Я Анатоль Вовки, историк моды. И сегодня расскажу вам 5 неизвестных фактов о Габриэле Первый факт заключается в том, что Шанель для многих является образчиком скромной элегантности. Цвета, которые использовала Шанель. Черный, серый, белый. То есть все цвета монохром На самом деле Шанель не глумилась и интересными принтами. Сама Габриэль Шанель очень любила Леопард. Кто бы мог подумать, что Шанель любила Леопард? Леопард любила ее главная вражина, конкурентка и соперница Эльза Скиапарелли. Но и Шанель тоже очень часто появлялась на публике в манту из Леопарда, в токах из Леопарда. И нужно сказать, что Шанель некоторые свои модели коллекции 32 года тоже представляла на манекенах, Из Противостояние Шанели и Скиапарелли, оно длилось очень долго. Это их э, взаимная ненависть. Хотя я знаю человека, он живет в Швейцарии, его зовут Билли Бой, и он является крупнейшим коллекционером вещей Эльзы Скиапарелли. Он встречался с Эльзы Скиапарелли, он мне рассказывал, что совсем маленьким его представляли Габриэль Шанель. У него сохранились особые впечатления о ней. Так удивительно слушать людей, которые были с ней знакомы. Но вот он считает, что вся эта борьба Шанель и Скиапарелли была немножечко надуманной. Что не было все так э, сугубо напряжено. Хотя, если мы будем анализировать э, творчество Шанель, то у Шанель мы найдем некоторые идеи, которые пересекаются с идеями Эльза и Скиапарелли. Но это нормально, ведь это все витало в духе времени. Понимаешь, это как сегодня сравнивать коллекции дизайнеров. И говорят, о, это было там, это было здесь. Это плагиат, это не плагиат, это просто витает в воздухе. Факт номер два. Действительно, когда мы вспоминаем Шанель, то нам хочется думать о каком-то очень скромном стиле. Нитка жемчуга, нитка натурального жемчуга, смешанная с ниткой искусственного жемчуга. Хотя в 32-м году совместно со своим возлюбленным Полем и Рибом Шанель выпускает коллекцию, которая была сделана... Полностью из бриллиантов. Естественно, коллекция украшений. Так вот, она расположила эту коллекцию на Фабуху Сент-Инохея в одном из помещений и сделала там выставку. Вы себе не представляете, какие там были украшения. Это были тиары, диадемы, бандо из бриллиантов, роскошные броши, роскошные браслеты. Там были невероятные колье в форме созвездий Большой Медведицы. Конечно же, там было знаменитое колье, сделанное из бриллиантов в форме звезды, которая огибала... Шею. Нужно сказать, что вход на эту выставку был не бесплатный, стоил 20 франков. И все деньги, которые были выручены за счет посещения зрителей, были отправлены на благотворительный фонд. И именно там мы можем увидеть некоторые манекены, которые были одеты в леопард. Третий факт о Шанель. Многие думают, что Шанель всю жизнь прожила в рице Так оно и было. И некоторые считают, что в Шанель не было другой недвижимости. Безусловно, риц который находится на Бандомской площади, основанный Цезарем Рийцем, был место встречи самых известных людей из высокого общества Парижа в 30-е, 40 и даже 50 -е. И это было недалеко от ее места работы на улице комбон То она выходила и пешочком так до работы шла. У Шанель, помимо этого, в собственности находилось два здания на улице комбон и три огромных виллы. Одна вилла называлась «Ля Пауза». Вилла Бель третья вилла называлась Belle Respiro, третья вилла называлась Sinyal. Где были эти виллы? Для Лапауза была повернее. Belle Respiro была недалеко от Парижа, а Sinyal или Сигнал был в Швейцарии. Виллы были просто огромные. И если мы с вами посмотрим на интерьеры виллы Лапауза, которая фирма Chanel выкупила за просто баснословные деньги, то что мы увидим в ванной комнате? Леопардовый принт. Комната была просто ванная, в розовых тонах, лежал такой леопардовый коврик, конечно, когда посмотришь, ты, наверное, скорее подумаешь, что там жила Скиапарелли, розовый леопард, однако там жила Шанель. На вилле Бел Респиро долгое время жил Игорь Стравинский со своей семьей, потому что поговаривают, что у них была дружественная, может быть, даже любовная связь, но на третьей вилле Сигнал Шанель жила в годы своего изгнания, 10 лет, с 44 по 54 год, в этот период Шанель находилась в Швейцарии. Сначала она жила в большом отеле в Лозанне, а потом переселилась в этот приятный особняк. И именно оттуда Шанель вернулась в Париж в 54 году. Сколько я уже фактов рассказал. Четвертый факт. Шанель уникальный дизайнер. Уникальный человек, который она везде. Понимаете, она оставила след во всем. В театре – пожалуйста. В балете – 24 год, Голубой экспресс – у Сергея Дягилева, большого ее друга. Кстати, нужно сказать, что Дягилев был похоронен именно на деньги Шанель. Шанель отправилась попытать свое счастье в Голливуд. И там в 31 году она сделала костюм для фильма «Тонайт, Тонайвер». Он, конечно, далек от представления Голливуда. Там нет блесток, там нет перьев, там нет пайеток, там нет стразов. Зато там есть сдержанная элегантность зрителя. Габриэль Шанель. Нужно сказать, что там есть очень интересная сцена. В одной из сцен Глория Свенсон настолько была злая, что просто рвет черное платье. Конечно же, автором этого платья была Шанель. Пятый факт, наверное, самый интересный. Дело в том, что Шанель неоднократно должна была выходить замуж. Так случилось, что в 30-е годы она очень полюбила Поля и Риба. Эта любовь была взаимная. Кто такой Поля и Риба? В моде есть такое понятие «роза и риба». Роза, которую Поли рип нарисовал для Поля Пуаре. Когда Шанель только начинала, Пуа Пуаре царствовал на просторах парижской моды. И в отличие от Пуаре, который любил яркие цвета, Шанель как раз-таки придерживалась черных оттенков. И однажды, встретившись с Довиле, Пуаре спросил у габриэль «Мадемуазель, по ком траур носите?» А что Шанель сказала, «Очевидно, по вам и вашей моде» которая уже ушла. Так оно и было. Фуаре разориться а Поли Рип влюбится в Шанель и сделать ей предложение руки и сердца. Но так случится, что на теннисном корте ему станет плохо сердцем, и он умрет на руках у Шанель. Для Шанеля это был страшнейший удар. Для того, чтобы заснуть спокойно, будет делать себе инъекции. Инъекции препарата, который назывался Седол. Медики относили морфин, даже как и морфи, к числу наркотиков. Морфин ей посоветовала... Ее подруга, миссия Серт, действительно было очень сложно найти этот Сидол в аптеках только по специальным рецептам. И когда Шанель уехала в Швейцарию, то она сдружилась с одним из аптекарей, только в плане исключения. Она шила для его жены, ведь дом моды она закрыла в 1939 году. И вот вероятнее всего, для того, чтобы иметь возможность к лекарственным средствам под названием Сидол, Шанель делала прекрасные вещи для жены этого аптекаря. До конца жизни, а Шанель прожила 87 лет, умерла она в 71 году, в свой выходной день, подрасчитала правильно, и сиделка, которая с ней находилась в это время, сказала, что Шанель в этот момент не смогла сделать себе инъекцию, потому что она уже была настолько больна и уже не молода. И вот не сумев сделать себе инъекцию, через какое-то время Шанель умерла с единственной фразой на губах. Вот так умирают в одиночестве. Представляешь, Маш, она в Рице, когда жила, платила официантам, чтобы они с ней ужинали. Ей не с кем было ужинать. Вроде бы она была окружена всем, да? С одной стороны Черчилль, с другой стороны Роме Шнайдер, Грейс Келли, Жан Кокто, Жанна Туссен, Сешли Фарь, который был ее большим другом, русский танцовщик и директор Гранд Упера во время парижской оккупации. Такая одинокая. Говорят, что когда она умерла, то увы, ее в ее шкафу нашли всего лишь три костюма имени ее. Хотя она была очень богатая. У нее было столько денег, что она их просто раскидала по всем странам. Но все досталось ее племяннику, которого она освободила из плена. Не знаю, то ли пришлось, то ли как, но в общем, она была связана с нацистами, с немецким офицером Гансом Гюнтером фон Денклаге. Он был бароном, он жил в Ритце. И Шанель разрешили жить в Ритце. Она вместе с этим бароном посещала опера, рестораны. Но в 44-м году ее арестовали. Вот за эту связь. И должны были побрить на как остальных коллаборационисток. Так же, побрили, пустили по Шонзелизе. Ты не представляешь, и в них кидали камни в этих женщин коллаборационистов Но когда Шанель арестовали, поступил звонок, говорят о Черчилля, и ее освободили. Представляешь? А что насчет того, что она не делала маленькой черноплати? Не избрала Ну, вообще, Шанель была прекрасным гением, который умел распознавать... Нужды общества. Черное платье, я не могу сказать, что это было персональное ее изобретение, черное платье было и гораздо раньше. И действительно, многие дизайнеры того времени, и Редферн, и Дуссе представляли маленькое черное платье, но Шанель просто вовремя смогла это адаптировать. Некоторые говорят, что черное платье это траур по ее возлюбленному, Бою Кэппилу. На самом деле, бой умер в 19 году, а Шанель платье изобрела в 26-м. Ну, по крайней мере, так опубликовал журнал Vogue. Все-таки 7 лет на траур я думаю, это многовато. Нет? Просто в фильме так красиво, вот он погиб в автокатастрофе, так красиво показывают, как она работает смелым, с лекалами, и бах, сделать черное платье. А только там разница была в 7 лет. Никого это не смущает? Вот так мы сегодня узнали некоторые факты, а, наверное, самой цитируемой женщины из мира французской моды. А Габриэль Шанель.